Глава 15. Законная супруга. Женская солидарность заканчивается там, где начинается женская конкуренция. Почти до самого приема я пытаюсь вытянуть из Галины Михайловны информацию о доноре. Задаю прямые вопросы, наводящие, чуть ли не пляшу, перед ней. Но знания нашего лаборанта ограничиваются описанием внешности мужчины и количеством материала, который он сдал. Ни первое, ни второе никак не относится к делу Шаталовых, поэтому в конце концов сдаюсь. Галина Михайловна уходит от меня с вопросом, «Зачем Савойскому понадобилась такая таинственность?» И я спешу на прием, чтобы после его окончания лично перепроверить документы Шаталовых. Через час оказывается, что в медицинской карточке Анастасии все по-прежнему. Тот же донор, те же сроки. Результаты анализов тоже прежние. Это должно успокоить, только успокоиться не получается. Внутри что-то грызет, заставляя копать дальше. И пока совсем не сгрызло, я открываю базу данных по донорам. На первый взгляд здесь тоже никаких изменений. Скромный каталог из 30 мужчин, детские фотографии, рост, вес и остальные сведения на момент забора материала. Пометка, что мы сотрудничаем с другими центрами и парочка рекламных слоганов, которые должны убедить, что именно наши доноры гарантируют самых красивых детей. Последнее, конечно же, бред, рассчитанный на отчаявшихся женщин. Чистой воды манипуляция рекламщиков. Увидь я это первый раз, наверное, смутилась бы. В принципе, можно сворачивать базу данных и заниматься работой. Но одна безымянная папка в самом низу страницы неожиданно привлекает внимание. В отличие от других, в ней нет ни детских фотографий, ни подробного описания кандидата. Даже не указано, прошел ли донор медицинскую проверку перед попаданием в базу. Стандартный черновик. Однако дата создания, вчерашнее число, заставляет открыть настройки и посмотреть, кто из работников разместил папку в каталоге. Пальцы пляшут над клавиатурой. Сердце бухает в груди, как отбойный молоток. И только я вижу фамилию, тут же в дверь стучится следующая пациентка. «Добрый день», — произносит Анастасия Шаталова. «Я немного раньше. Милая девушка на ресепшене сказала, что вы уже свободны». За год, который Вероника работает у нас в центре, она ни разу не отправляла пациентов досрочно в кабинет доктора. Да, ей волю, она бы и на пороках не пускала, чтобы не отвлекали от телефона. Шаталова явно лжет. Но я не хочу с ней никаких конфликтов. Конечно. Растягиваю губы в улыбке. Проходите. Начинается обычная процедура. Проверка последних анализов, опрос, УЗИ. Назначение гормональных препаратов для стимуляции овуляции и триггера. Потом краткий ликбез, который Шаталова наверняка уже слышала в первой клинике. Рекомендую снизить физическую активность. Никакого фитнеса, саун. Постарайтесь придерживаться такой диеты дают цветную распечатку. Она достаточно свободная. Нет больших ограничений, за исключением продуктов, которые вызывают метеоризм. Что-то еще? Пациентка даже не смотрит на бумагу. Будто это флаер на пиццу со скидкой, складывает в четверо и сует в сумочку. Вы можете продолжать пить свои витамины. Уколы сможет делать наша медсестра, процедурный кабинет работает круглосуточно. Понятно, это я уже и сама умею. Дополнительно ничего не нужно. Шаталова взглядом указывает на распечатанный рецепт. Нет, больше ничего. Только витамины, гормоны строго по часам. Правильное питание и умеренная половая жизнь. Последнее предупреждение дается сложнее всего. Я помню темперамент Шаталова. Даже спустя много лет я не забыла наши дни и ночи, когда одна близость перетекала в другую, Секс сменился сном, а через какое-то время сквозь дрему я чувствовала медленные сладкие толчки. Вряд ли за эти годы аппетиты Марка стали скромнее. Во всяком случае, наша встреча в ресторане говорит об обратном. Но это теперь не твои заботы. Обрубаю себя. Итак, курс стимуляции 10 дней. График УЗИ и точное время введения триггера я вам расписала. После завершения ждем у нас для пункции. Заканчиваю прием. «Да, я помню». Шаталова морщит свой красивый нос. «Общий наркоз и почти день в больничных стенах. Вы можете провести его с супругом или с родственниками». Обычно в этот момент пациентки на седьмом небе от счастья и уже начинают отсчитывать секунды. Но это совсем другой случай. Конечно, само собой. Анастасия все еще медлит. «Тогда до встречи». Я поднимаюсь и иду к двери. Более красноречивый намек на необходимость убраться придумать сложно. Однако вместо того, чтобы встать, Шаталова делает глубокий вдох. И с той же улыбкой, с какой вошла в кабинет, произносит. «Я бы хотела поговорить с вами о личном».